Дни сократились. В пять часов темнело. Ближе к сумеркам Юрий Андреевич перешел тракт в том месте, где на днях Леверий пререкался со Сверидом. Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки, на которой росла рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал озорной задорный голос Кубарихи, Своей соперницей, как он в шутку звал, Ликариху знахарку Его конкурентка с крикливым подвизгиванием выводила что-то веселое, разухадистое, наверное, какие-то частушки. Ее слушали. Ее прерывали взрывы сочувственного смеха, мужского и женского. Потом все смолкло. Все, наверное, разошлись. Тогда кубариха запела по-другому. про себя и в полголоса, считая себя в полном одиночестве. Остерегаясь оступиться в болото, Юрий Андреевич в потемках медленно пробирался по стежке, огибавшей топкую полянку перед рябиной, и остановился, как вкопанный. Кубариха пела какую-то старинную песню. Юрий Андреевич не знал ее. Может быть, Это была ее импровизация. Русская песня, как вода в запруде. Кажется, она остановилась и не движется. А на глубине она безостановочно вытекает из вишняков, и спокойствие ее поверхности обманчиво. Всеми способами, повторениями, параллелизмами, Она задерживает ход постепенно разбивающегося содержания. У какого-то предела оно вдруг сразу открывается и разом поражает нас. Сдерживающая себя, властвующая над собой, тоскующая сила выражает себя так. Это безумная попытка словами остановить время. У бариха наполовину пела, наполовину говорила. Что бежал Зарюшка по белу свету, По белу свету да по белу снегу. Он бежал косой мимо рябины дерева, Он бежал косой рябине, плакался. У меня, Люзайца, сердце робкое, Сердце робкое, захолончивое. Я робею заяц, следу зверь его, следу зверь его не сыто волчи черева. Пожалей меня рябины куст, что рябина в куст краса рябины дерева. Ты не дай красы своей злому ворогу, злому ворогу злому ворону. Ты рассыпь красные ягоды горстью по ветру, Горстью по ветру, по цвету, по снегу. Закати, закинь их в родиму сторону, В тот ли крайний дом соколицы, В то ли крайнее окно, да в то ли горницу. Там затворница укрывается, милая моя желанная. Ты скажи на ушко моей жаленушке, Слово жаркое, горячее. Я томлюсь во плену, солдат-ратничек. Скучно мне солдату на чужбинушке. А и вырвусь я из плена Горького. Вырвусь к ягодке моей, красавице. Солдатка Кубариха заговаривала больную корову полихи. Памфиловой жены Агафьи Фотиевны, в просторечии Фотевны. Корову вывели из стада и поставили в кустарник, привязав за рога к дереву. У передних ног коровы на пеньке села хозяйка, у задних на доильной скамеечке солдатка рожея. Остальное несмертное стадо чеснилось на небольшой прогалине. Темный бор отовсюда обступал его стеной высоких, как горы треугольных елей, которые как бы сидели на земле на толстых задах своих врозь растопыленных нижних ветвей».